— Мисс Эдвард говорит, что, может быть, у кормилицы молока нет? — сказал он. — Я и сама думаю, Алексей Александрович. — Так что же вы не скажете? — Кому ж сказать? Анна Аркадьевна нездорова все, — недовольно сказала няня. Няня была старая слуга дома. И в этих простых словах ее Алексей Александрович показался намек на его положение. Ребенок кричал еще громче и не мог. закатываясь и хрипя. Няня, махнув рукой, подошла к нему, взяла его с рук кормилице и принялась укачивать на ходу. «Надо доктора попросить осмотреть кормилицу», — сказал Алексей Александрович. Здоровая на вид, нарядная кормилица, испугавшись, что ей откажут, проговорила себе что-то под нос и, запрятывая большую грудь, презрительно улыбнулась, над сомнением в своей молочности. В этой улыбке Алексей Александрович тоже нашел насмешку над своим положением. — Несчастный ребенок, — сказала няня, шикая на ребенка и продолжая ходить. Алексей Александрович сел на стул и страдающим унылым лицом смотрел на ходившую взад и вперед няню. Когда затихшего, наконец, ребенка, опустили в глубокую кроватку и няня, поправив подушечку, отошла от него. Алексей Александрович встал и с трудом, ступая на цыпочки, подошёл к ребёнку. С минуту он молчал и с тем же унылым лицом смотрел на ребёнка. Но вдруг улыбка, двинув его волосаи кожу на лбу, выступила ему на лицо, и он так же тихо вышел из комнаты. В столовой он позвонил и велел вашедшему слуге послать опять за доктором. Ему досадно было на жену за то, что она не заботилась об этом прелестном ребёнке. И в этом расположении досады на неё не хотелось и ткни, не хотелось тоже и видеть книгиню бледцы. Но жена могла удивиться от чего он по обыкновению не зашёл к ней, и потому он, сделав усилие над собой, пошёл в спальню. Подходя по мягкому ковру к дверям, Он невольно услыхал разговор, которого не хотел слышать. Если бы он не уезжал, я бы поняла ваш отказ и его тоже. Но ваш муж должен быть выше этого, говорила Бэтс. Я не для мужа, а для себя не хочу. Не говорите этого, отвечал взволнованный голос Санны. Да, но вы не можете не желать проститься с человеком, который стрелялся из-за вас. Но этого-то я не хочу. Алексей Александрович с испуганным и виноватым выражением остановился и хотел незаметно уйти назад, но раздумав, что это было бы недостойно, он опять повернулся и кашлянув, пошёл к спальне. Голоса замолкли, и он вошёл.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 Деци, одетая по крайней последней моде в шляпку, где-то наверху парившей над её головой, как колпачок над лампой, и в сизам платье с косыми резкими полосами на лифе с одной стороны и на юбке с другой стороны, сидела рядом с Анной, прямо держа свой плоский высокий стан и склонив голову, насмешливую улыбкой встретила Алексей Александрович. «А-а-а», — сказала она, как бы удивленная, — «я очень рада, что вы дома. Вы никуда не показываетесь. И я не видала вас со времени болезни Анны. Я все слышала, ваши заботы. Да, вы удивительный муж», — сказала она с значительным и ласковым видом, как бы жалуя его орденом великодушия за его поступок с женой. Алексей Александрович холодно поклонился и, поцеловав руку жены, спросил о ее здоровье. «Мне кажется лучше», — отвечала она, избегая его взгляда. «Но у вас как будто лихорадочный цвет лица», — сказал он, налегая на слово «лихорадочный». «Мы разговаривали с нею слишком», — сказала Бетси. «Я чувствую, что это эгоизм с моей стороны, и я уезжаю». Она встала, разумеется. Но Анна вдруг покраснев, быстро схватила её за руку. "Нет, побудьте, пожалуйста. Мне нужно сказать вам нет вам", обратилась она к Алексею Александровичу, и румянец покрыл её шею и лоб. "Я не хочу и не могу иметь от вас ничего скрытого", сказала она. Алексей Александрович потерщал пальцами и опустил голову. Бетси говорила, что граф Вронский желал быть у нас, чтоб проститься перед своим отъездом в Ташкент. Она не смотрела на мужа и очевидно торопилась высказать всё, как это ни трудно было ей. Я сказала, что я не могу принять его. Вы сказали, мой друг, что это будет зависеть от Алексея Александровича. Поправила её Бетси. Да нет, я не могу его принять. И это ни к чему не Она вдруг остановилась и взглянула его просительно на мужа. Он не смотрел на неё. Одним словом: я не хочу. Алексей Александрович подвинулся и хотел взять её руку. Первым движением она отдёрнула свою руку от его влажной, с большими надутыми жилами руки, которые искали её. но, видимо, сделав над собой усилие, пожала его руку. «Я очень благодарю вас за ваше доверие, но, — сказал он, — с смущением и досадой чувствуя, что то, что он легко и ясно мог решить сам с собой, он не может обсуждать при княгине Тверской, представлявшейся ему олицетворением той грубой силы, которая должна была руководить его жизнью в глазах света и, и мешало ему отдаваться своему чувству любви и прощения. Он остановился, глядя на княгиню Тверскую. "Ну, прощайте, моя прелесть", сказала Бетси, вставая. Она поцеловала Анну и вышла. Алексей Александрович провожал её. "Алексей Александрович, я знаю вас как истинно великодушного человека", сказала Бетси, остановившись в маленькой гостиной. Я особенно крепко пожимаю ему ещё раз руку. Я посторонний человек, но я так люблю её и уважаю вас, что я позволяю себе совет. Примите его. Алексей есть олицтворённая честь, и он уезжает в Ташкент. Благодарю вас, княгиня, за ваше участие и совет. Но вопрос о том, может ли или не может жена принять кого-нибудь, она решит сама. Фон сказал это по привычке, с достоинством приподняв бровь, и тотчас же подумал, что какие бы ни были слова достоинства не могло быть в его положении. И это он увидал по сдержанной злой и на смешливой улыбке, с которой Бетси взглянула на него после его фразы.